Глава пятая Сара знала, что не должна быть счастлива, но все-таки была, несмотря на то, что ее не вполне настоящий, но все же венчанный супруг совсем недавно обрел покой в могиле, а брат пустился в бега. Она была счастлива, потому что к ней приехал Тони Эванс, и с тех пор они расставались разве что на ночь. Вопреки всему, она выбрала его, а не Темру. Она так решила, и никто не мог заставить ее передумать. Отныне Сара не должна была постоянно помнить о том, что есть нечто, способное их разлучить. Она стала вдовой. Юджин, который наверняка воспротивился бы ее браку с Янки, уехал. Мнение соседей давно не имело для нее никакого значения. Война закончилась, и то не мог вернуться домой, что он и собирался сделать после того, как они с сарой поженятся в Чарльстоне. Потом мы сядем на пароход и отправимся в Нью-Йорк, где устроим свадебное торжество. Я написала отцу, что жив, здоров и скоро приеду домой вместе с женой. Он очень хочет с тобой познакомиться. «Как он отнесется к тому, что я южанка?» — волновалась Сара. «Я уже говорил об этом. Для него главное, чтобы я вернулся домой, был счастлив и больше никуда не уезжал. Я не хочу устраивать пышное торжество, ведь фактически я еще в трауре. Мы все решим по приезде», — примирительно произнес Тони. «Главное — скорее пожениться». Так быстро после смерти первого мужа, дорогая, то не взял ее за руки, мне не терпится назвать вас своей. Сара покраснела. Он любовался ее просто убранными русами с оттенком рыжины волосами, ясным взглядом голубых глаз, легким загаром. Они пребывали в трогательной поре начала любви, Робкого сближения, восторженной нежности, Ничем не омраченного светлого счастья. Ей всю Польшу хотелось вырваться в бурный мир, Познать неведомое, увидеть то, Чего до сих пор не довелось повидать. А изредка ее одолевала грусть, И она, как и прежде, мечтала навсегда остаться в темре, По вечерам слушать шелковистый шелест листвы в саду, сонный лепет ветра, долетавшего с полей, играть на старом расстроенном пианино, мягко переворачивая пожелтевшие, похожие на пергамент, ноты. Хотелось душевного тепла, покоя, ясности и твердости мыслей, как в прежние времена. Однако прошлое навсегда ушло, и надо было двигаться дальше. При знакомстве Тони без колебаний пожал Аллану руку. У мужчин нашлись общие интересы и темы для разговора. Книги, политика, война. По вечерам они подолгу беседовали в гостиной. Поняв, что они с Алланом остаются в темре вдвоем, да еще на правах хозяев, Айрин не знала, что и сказать. Самые смелые мечты воплощались в жизнь. И это было так неожиданно что ей было трудно ответить, рада она или нет. Узнав, что Тони и Сара едут в Нью-Йорк, Аллан, скрипя сердце написал письмо Хейзел. Он пытался искать Коннора через газеты, но до сих пор никто не откликнулся, и Аллан опасался, что это плохо скажется на настроении и душевном состоянии Айрин. Хейзел же обладала не только кипучей энергией, но и обширными связями, в том числе — по каналам негритянской почты. Почему-то он не сомневался в том, что она согласится ему помочь. «Я хочу передать письмо для одной дамы», — сказал алан Тони. «На конверте ее прежний адрес. Но я не уверен, что она не поменяла место жительства. Не беспокойтесь. Если она в Нью-Йорке, я обязательно ее разыщу», — уверенно ответил Тони и взял конверт.